Глава 72. На следующий день к лере никто не пришёл, и через день тоже. Все её старательно игнорировали, включая следователя. Чтобы не сойти с ума от ожидания, она читала переданные ей детективы. Читала очень медленно, вдумчиво, по два раза каждую главу. Даже взяла карандашек, чтобы подчёркивать наиболее значимые моменты и обнаружила то, что не заметила при первом нервном осмотре вещей. Кто-то уже проделывал с книгой то же самое. То есть самые важные поворотные события уже были едва заметно подчёркнуты. Лера довольно усмехнулась, она всё делала правильно. Теперь главное не сорваться. Она заставляла вспоминать свои самые неприятные стычки, спокойно Светлане Степановной, все несправедливые придерки и упрёки старухи и то, как терпела несправедливость, не позволяла себе срываться. Вот та терпеливая Лера Верховцева, которая могла вынести всё на свете сейчас была очень нужна Валерии Михайловне Исаевой. Вот и приходила ждать Время от времени Лера плакала, уткнувшись лицом в стену. Ей было безумно жаль себя, но впадать в прострацию она себе не позволяла. Ей нужно было сохранить светлую голову, и когда её вызвали на допрос, Исаева была готова. Следователя Евсеева в кабинете не было, зато был он, седой, залысинами, водянистые глаза близко посажены, обычного телосложения, но от этого мужчины исходила мощная энергетика, способная подавить любого, кто находился рядом. Лера узнала сразу Генерал-майор Антон Антонович Березина замначальника городской полиции не только потому, что прочитала про него все в интернете, а потому, что у него было одно лицо с дочерью. Здрасте. Поздоровалась Лера, но ответного приветствия так и не дождалась. Поверте в головой она заметила, что они не одни в кабинете. В углу сидел Титов. Он не сводил с Леры злорадного взгляда и, конечно же, не удержался. Но что допрыгалась Казза. Выглядел Николай Васильевич, кстати, не слишком здоровым. Похоже, проблемы с холдингом и правда его подкосили, а может, ещё что-то. Да прыгалась, согласилась Лера. Ничего личного, вы же понимаете, да? Я просто делала свою работу. И поэтому оказалась на нарах. заржал Титов. Наконец он мог выплеснуть на Леру всю свою злобу. Ну ты попала, девочка. Так вляпалась по самой не могу твоих куриных мозгов. Хватит, оборвал его тестя, Титов мгновенно заткнулся. Голос у полицейского начальника был сиплый, неприятный. Рассказывай. Обращение явно было к Лере, но он на неё Березин не смотрел. Меня нанял Исаев, чтобы я помогла ему уничтожить жизнь вашего зятя, кивнула она в сторону Титова. Я должна была вымотать его и помочь отобрать Медиахолдинг. Поэтому Феликс женился на мне. Фиктивно, у нас с ним договор был. Её слова не произвели никакого впечатления на генерал-майора, а вот Титов крякнул. А я ещё думал, чего это вы в разных спальнях спите? Неужто Феликс импотент? и громко засмеялась, от чего лицо покрылось красными пятнами. У Леры внутри похолодело. Значит, не ошиблась она в своих страхах. У них в доме завелась крыса. То, что они спали с мужем в разных спальнях, долгое время знал только персонал особняка, а ещё Лекс. От этой мысли Лере стало дурно. Это что, всё? Тон у меня обещавшим ничего хорошего, спросил Березин. А я говорил, влез Титов. Думаешь, он оставил бы её здесь, зная хоть что-то важное? Нет, не всё. Поспешила Лера. Она испугалась, что они сейчас уйдут, бросят её здесь. А что делать дальше, она не знала. Я знаю, например, что у него есть доказательства, что смерть Марьяны и Алексея Касецких не была несчастным случаем, что их убили из-за бизнеса, точнее из-за того, что они хотели какой-то завод здесь купить. Этого я не знаю, но это точно есть в документах, я их видела. И ещё показания вроде, что эта Марьяна была жива на момент аварии, и её могли спасти. Хватит, оборвал её Березин. Лера вздрогнула от его тяжёлого прожигающего взгляда. Не хотелось даже думать, что за свою жизнь видели эти глаза. Господи, если она выйдет отсюда живой, никогда больше никогда ни во что не вляпается, ни за что. Да ла же, неуверенно произнёс Титов. Он бы уже использовал бы. Где? бросил генерал-майор. Для этого мне нужно выйти отсюда, быстро проговорила Лера. Я всё привезу, клянусь. Вы же поняли, да? Я и вся эта война за холдинг Николая Васильевича для твоего глас чтобы оттянуть внимание и силы. А на самом деле у Феликса был совсем другой план найти и отобрать всё у тех, кто стоял за убийством Касетской. А это очень влиятельные люди, и совсем другие деньги и власть такая. А он думает, я влюблённая дура и ничего не понимаю. На этот раз Леру никто не перебивал. Она говорила быстро, сбиваясь, словно боялась, что её не выслушают. Но когда стала называть имена людей, о которых слышала от мужа, видела, как вытягивается лицо Титова. Как слетает с генерала маска невозмутимого превосходства. Я хочу, чтобы с меня сняли обвинения, расхрабрилась Лера, и еще мне нужен адвокат. Я его себе сама найму. Я могу вам быть очень полезной. Это не все, что я знаю. Я знаю, на каких счетах Феликс держит свое бабло. Ни одна налоговая, ни сном, ни духом, не меньше вашего хочу уничтожить эту тварь. Если бы не он, я бы здесь не оказалась. Лера замолчала, перевела дух и уставилась в пол. Ей было страшно поднять глаза. Было страшно увидеть свой приговор. Тишину нарушил Титов. Ну вот, а я говорил, огонь, девка. А ты говорил: "Вот ведь, сука, а?" Лера нестерпела, огрызнулась. "Значит, хочешь помочь?" тяжело спросил Березин. "Похвально. Не думала, почему тебя тут никто не трогал, а? Не думала, значит, а зря". Он вышел из кабинета и позвал кого-то. Через несколько секунд в кабинете появился следователь Евсеев. "Валерия Михайловна выразила желание сотрудничать". "Тяжело сказал генерал. Похоже, не она была заказчиком убийства отчима, а её муж. И ещё надо найти ей адвоката. Займись, Евсеев."